Страница 286. Глава 18. Конфуций и конфуцианство. Все отмеченные особенности системы верований и культов в Древнем Китае сыграли огромную роль в становлении основ традиционной китайской цивилизации. Не мистика и метафизические абстракции, но строгий рационализм и конкретная государственная польза. Не эмоциональный накал страстей и личная связь индивида с божеством, но разум и умеренность, отказ от личностного в пользу общественного. Не духовенство, направляющее эмоции верующих в русло, возвеличивающая Бога и усиливающая значение религии, но жрецы-чиновники, исполняющие свои административные функции, частью которых были регулярные религиозные отправления. Все эти специфические особенности, складывавшиеся в Иньско- джоузском Китае системы ценностей, За тысячелетия предшествовавшие эпохи Конфуция, подготовили страну к восприятию тех принципов и норм жизни, которые навсегда вошли в историю под наименованием «конфуцианство». В сущность их уже тогда задолго до Конфуция сводилась к ослаблению иррационального начала религии и возвеличению, рационального начала этики, к подчинению религиозно-этических норм требованиям социальной политики и администрации. Не связь типа Бог-Личность, прямая либо опосредованная фигурой жреца, богослова, как это было характерно для иных религий, а связь принципиально иного типа. Небо как символ высшего порядка, земное общество, основанное на добродетели, опосредованное личностью осененного небесной благодатью правителя, была императивом древнего Китая. Этот императив, стократно усиленный конфуцианством, определил на тысячелетия важные стороны жизни Китая включая структурную прочность государства и общества и ограничение роли личности с ее эмоциями и страстями.